Глава 21. О хитрых адвокатах и недобросовестных экспертах. Как вы думаете, за какую сумму один человек готов сегодня убить другого? У меня нет мнения по этому вопросу, но есть факты, и вы найдёте их, если дослушаете эту главу до конца. Двое совсем не молодых мужчин имели в Тель-Авиве небольшой общий бизнес. В какой-то момент между ними возникли разногласия. И Ронан Мор убил Ави Когана выстрелом в голову из револьвера. Тело он погрузил в принадлежащий фирме Fiat Fiorina красного цвета и отвез на пустырь возле новостройки на севере города. Ничего оригинального. Еще более простым образом Ронан решил избавиться от машины, заплатил эвакуатору и попросил отогнать Fiat на стоянку близлежащего торгового центра. Через день после убийства рабочие, вывозя со стройплощадки остатки арматуры, наткнулись на труп. Мор, как единственный компаньон по бизнесу, был допрошен и задержан, поскольку его поведение в ходе первичной беседы не внушило следователям доверия. Машину нашли быстро, и уже при первом поверхностном осмотре заметили на бегах задних дверцах следы рук в крови. Лабораторная экспертиза установила, что кровь принадлежит убитому, а следы убийцы. Ну так что интересного, спросите вы. Наберитесь терпения, мы только начинаем рассказ. Ронен Мор арестованный по обвинению в убийстве встретился со своим адвокатом, и вместе они сочинили замечательный сценарий. Первое. Ронен Мор болен. У него болезнь Альцгеймера и случаются провалы в памяти. Второе. Человек он пожилой, видит плохо, особенно ночью. Третье. Авик Огана, он, естественно, не убивал. Четвёртое. Машину у него попросили ненадолго двое незнакомых, очень серьёзных на вид мужчин. и он из страха согласился. Пятое. Те вернули машину в офис поздним вечером, когда на дворе было уже темно. Шестое. Как раз в это время Мор выходил из туалета, где он вымыл руки и, возможно, коснулся влажными ладонями дверцы машины. Седьмое. Так как Мор плохо видит в темноте, он не заметил засохших пятен крови на красной машине. Восьмое. Коснувшись такого пятна, он оставил на чистом месте корпуса машины свои отпечатки в крови. Всем было понятно, что из восьми пунктов этой захватывающей истории, по крайней мере, пять последних ни что иное, как наглый бред. Но адвокат пошёл ещё дальше. Он заказал частному криминалисту, бывшему сотруднику нашего отдела, экспертизу, которая доказывала бы, что если коснуться влажной рукой сухого пятна крови, можно оставить на чистой поверхности корпуса автомобиля отпечаток пальцев крови. И эксперт такое заключение дал. Правда он потерял совесть лишь частично, так как написал заключение длиной всего в две строки. Нельзя исключить возможность переноса отпечатка сухого пятна крови на чистую поверхность при касании пятна влажной рукой. Проведением эксперимента эксперт себя не утрудил. С этой экспертизой в руках в лабораторию пришли два прокурора. Что делать будем? Понятно, что бред, но судьи потребуют официальное мнение полиции, так что пишите ответное заключение. Чтобы дать экспертное заключение, необходимо было провести эксперимент. А для этого понадобилось 10 образцов металла, из которого сделан корпус Fiat Fiorino 1997 года выпуска, но не красного, а белого цвета, чтобы добиться лучшего контраста пятен на поверхности. Полиция, ворочающая миллионами, с трудом нашла деньги, чтобы оплатить работу гаража, который согласился сотрудничать. Гараж бы и так дал образцы, чтобы помочь полиции Да только по закону нельзя ничего ни от кого брать, не заплатив и не получив квитанцию. Шестеро добровольцев согласны участвовать в эксперименте. Почему именно 10 образцов металла и шестеро добровольцев, чтобы в итоге результаты эксперимента хоть как-то отвечали требованиям статистики? 50 мл крови каждого из шестерых участников. Из соображений гигиены люди должны контактировать лишь со своей собственной кровью. Задача, которая перед нами стояла, была простой только на первый взгляд. Прежде всего, предстояло определить, что такое влажные руки, ведь это не научное понятие. А значит, требовался так называемый пошаговый эксперимент, в ходе которого следовало интуитивно менять влажность рук от совершенно сухих до абсолютно мокрых. Так и поступили, размазывали свою кровь на белых металлических поверхностях, расчерченных на квадратике. Образцы высушивались при определённой температуре фиксированное время. Увлажнённым пальцем сотрудник поочерёдно касался сухого пятна крови и чистого участка металла. Итак, до тех пор, пока в чистой клеточке не удавалось увидеть хоть что-то похожее на отпечаток пальца в крови. Если этого эффекта удавалось достичь, то фотографировались и исходное пятно, и отпечаток. Из многих сотен экспериментов Положительный эффект удалось зарегистрировать лишь в нескольких случаях, когда рука сотрудника была абсолютно мокрой, а контакт с пятном, особенно плотным и длительным. Увеличив фотоснимки пятен крови, мы увидели интересную особенность. Всякий раз, когда удавалось оставить отпечаток, на исходном пятне крови были видны следы папилярного узора надавившего пальца. На пятнах засохшей крови на дверцах Fiat этот эффект замечен не был. Ронин Мор был осужден окружным судом за предумышленное убийство и получил пожизненный срок. На суде его адвокат расспрашивал меня два дня по четыре часа о действиях, которые я описал вам за пару минут. Через год после окончания суда адвокат умер от рака, а Мор примерно тогда же в тюрьме от инфаркта. Да, чуть не забыл, спор между партнерами вышел из-за четырех тысяч долларов.